Рассказ о семи повешенных. Посвящается Льву Николаевичу Толстому. Глава первая. В час дня, Ваше превосходительство. Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасное волнение, он был виноват. Его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день утром, когда он выйдет с докладом, несколько человек террористов уже выданных провокатором И теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят. Постойте удивился министр. От откудада же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня? Начальник охраны неопределенно развел руками и именно в час дня ваше пресходительство не то удивляясь не то одобряя действие полиции которое устроило все так хорошо министр покачал головой и хмуро улыбнулся толстыми темными губами и с той же улыбкой покорно не желая и в дальнейшем мешать полиции быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей. Пока горели огни в чужом дворце, и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности, как будто уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасили, И сквозь зеркальные стёкла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет электрических фонарей. Посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входивший с улицы, сам тихий и неоппределенный, Он будил тревожную мысль и от щете запоров охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.